Глава вторая. С чего начать? Писатели склонны слишком торопиться начать историю. Конечно, мы обязаны держать читателей в курсе событий. Они должны понимать происходящее, чтобы оно их волновало, верно? В некоторой степени, разумеется, да. Однако проблема в том, что если выдать всю эту информацию сходу, зрители отвлекутся от самого интересного для них. От реакции персонажа на затруднительное положение в котором он оказался. Спросите себя, что является первым важным событием сюжета. Это поможет понять, какое событие является первой костяшкой в цепочке домино вашего рассказа. В некоторых произведениях первое событие происходит за годы до начала самой истории, поэтому будет лучше рассказать о нем в предыстории. Но в девяти случаях из десяти лучший вариант — сделать его первой сценой. хорошо подумайте, где будет первый переломный пункт. Его следует разместить примерно в конце первой четверти произведения. Начав историю слишком рано или слишком поздно, вы нарушите равновесие книги, что приведет к смещению основных поворотных пунктов с отметок четверти, половины и трех четвертей. В дальнейшем мы поговорим об этих поворотных пунктах и интервалах между ними. А пока подчеркну особо, что их размещение на четвертных отметках истории — общая рекомендация. В отличие от фильмов, в них структура имеет более строгие временные ограничения. В романах достаточно места, чтобы создавать переломные пункты из длинных цепочек сцен, занимающих довольно большие участки текста, даже главы, а не втискивать их между четвертями произведения. Подумайте над первым переломным пунктом, который станет первым большим кризисом для героев, а потому является провоцирующим или ключевым событием. Предваряющая эти сцены завязка не должна занимать более четверти книги. Даже небольшое отклонение в сторону означает, что вы начали историю слишком рано и придется что-то сокращать. Самое важное, что нужно запомнить, совершенно очевидно — никакого мертвого груза. Не обязательно сразу устраивать гонку. Ведь нужно без спешки представить персонажей и ситуацию. Однако начало должно быть компактным, иначе читатели разбегутся. Как удержать внимание читателей захватывающим действием и при этом не спеша ввести героя? Как выбрать идеальный момент для начала сцены? Как сохранить баланс? дав ровно столько информации, чтобы не запутать читателей и одновременно озадачить их вопросами, побуждающими продолжить чтение. Если подумать, существует всего три составляющих успешного создания начала — персонаж, действие и место действия. Шеф-редактор издательства «Барнс Noble» Лиз Шейер рассказала случаи, иллюстрирующие их необходимость. Один из моих преподавателей донес это до меня, постукивая ладонью по кафедре в такт словам. «Не началась Вторая мировая война, а Гитлер оккупировал Польшу». Преподаватель госпожи Шейер не только привел отличный довод в пользу активного залога, но и предложил сильное вступление. Рассмотрим его подробнее. Персонаж. В приведенном примере мы видим человеческое существо — пусть и достойное осуждение, которым мы можем заинтересоваться. Все истории о людях. Нет людей — нет истории. Мы читаем, потому что хотим болеть за настоящих героев, узнавать о людях, похожих или в чем-то похожих на нас, и опосредованно участвовать в приключениях, наблюдая за ними глазами персонажа, живущего в другое время или в другом месте. Нельзя тянуть с представлением персонажей. по возможности, за исключением детективных историй определенного типа это возможно почти всегда, представляйте главного героя сразу. Вступительная строка моего романа о Средневековье «Грядет рассвет», «Behold the dawn» звучит так. «Маркусу Аннону уже доводилось убивать». Читатели моментально узнают имя и пол героя, а еще вы намекаете им на особенности его характера и биографии. Общие слова, историческая справка, фактические данные или описание погоды во вступлении никоим образом не устанавливают контакт между читателями и персонажами, населяющими вашу историю. Эти элементы, какими бы важными они ни были для истории, заинтересуют читателя не раньше, чем вы посредством персонажей дадите ему повод заинтересоваться ими. Если герой читателям не интересен, Чего ради им следить за этим скучным персонажем еще 300 страниц, какой бы потрясающий сюжетный ход вы не приготовили в конце книги. Люди читают художественную литературу из-за персонажей. Тратить свое время на унылых героев они не станут, да и мы, как писатели, тоже не должны. С самой первой страницы необходимо представить читателям героя, которого они не смогут забыть. Но еще важнее, чем населить историю блистательными и остроумными персонажами, хотя значимость таких качеств никогда не стоит преуменьшать, дать читателям повод волноваться за героев. Часто авторам рекомендуют начинать с действия. В теории, если создать для очевидного положительного героя ужасную ситуацию, читатели его полюбят, потому что он в беде. На деле это не так. Попавший в беду незнакомец вызывает сочувствие лишь на поверхностном уровне. Чтобы читателей по-настоящему взволновало происходящее, герой сначала должен стать им близок. К примеру, возьмем историю, которая начинается в самый разгар рукопашный. Возможно, нас слегка и заинтересует причина драки, однако если нам не близок ни один из участников, мы не станем волноваться о том, кто выйдет победителем. В основе любой истории — лежат действие или конфликт и интрига. Они очень важны для успешного начала. Но сами по себе без представления яркого героя они не имеют большой ценности. Представление героя — единственный и наиболее важный фактор, не только влияющий на начало истории, но и задающий тон всему произведению. Даже у самого далекого от реальности или сложного романа больше шансов зацепить читателей, если он начинается с того, что ставит персонажей в ситуацию, вызывающую сопереживание на эмоциональном или интуитивном уровне. Сложный роман в жанре стимпанк-фэнтези «Чайный Мьевеля», «Вокзал потерянных снов», «Перди до стрит-стейшн» отличается замысловатым сюжетом и выписанными до мельчайших подробностей сценами. Первая четверть книги у Мьевеля уходит на неторопливое развитие сюжета и описание места действия. Однако автор достаточно умен и понимает, чтобы заставить читателей пробираться сквозь дебри сухого повествования, сначала нужно дать им персонажей, за которых они будут переживать. После короткого и поэтичного крючка в вокзале потерянных снов появляется очень личный элемент — пара влюбленных. Несмотря на то, что читатели поначалу ничего не знают об этих персонажах, а также что эти романтические отношения лишь незначительная часть истории, использование такого личного элемента в первой главе позволяет читателю провести аналогию с собственными чувствами, за которую он может ухватиться. Ему дали повод переживать за этих героев, поэтому потребовалось совсем немного, чтобы заставить его продолжить чтение, хотя Мьевель вынужден переключаться на менее эмоциональный и менее интригующий материал. К тому времени, как место под грядущие катастрофы официально подготовлено, и автор готов вернуться к своим персонажам и их отношениям, читатель уже на крючке. Действие Статичные персонажи — скучные персонажи. Если бы Гитлер сидел в своем роскошном кабинете в Берлине и ничего не делал, всем стало бы лучше, но читателям было бы неинтересно наблюдать за ним. Недостаточно повесить на грудь персонажу, стоящему за кулисами, табличку с фамилией. Когда занавес откроется, герой должен активно работать и желательно, чтобы он проявил себя в показательном эпизоде. В этом эпизоде герой должен выполнять действие, которое впоследствии заметно скажется на сюжете, а самое главное — в нем необходимо продемонстрировать ключевые свойства личности героя. На первый взгляд, начало истории, особенно если она об обычном человеке, попавшем в необычные обстоятельства, не изобилует возможностями для показательных эпизодов. Например, если провоцирующим событием является захват поезда в метро, на котором ваш главный герой добирается на работу, то, вероятно, вы сочтете целесообразным начать со сцены, в которой он работает волонтером в детском доме. Как же вписать показательный эпизод в событие, которая, по всей видимости, совсем не относится к обычной жизни персонажа. Очень удобно, если показательный эпизод способен отразить физические свойства обычного мира главного героя. Но можно заставить персонаж действовать так, чтобы его характерные особенности проявились столь же ярко и наглядно даже в самых необычных обстоятельствах. Реакция героя на захват поезда многое скажет о нем читателям. Не позволяйте герою просто сидеть, пусть он сделает что-нибудь. Если вы хотите продемонстрировать его храбрость, пусть он бросит вызов террористу. Если нужно подчеркнуть отзывчивость, он может броситься на помощь раненому пассажиру. А чтобы показать трусость, он будет сидеть с дрожащими коленками и прикрывать голову портфелем. На какой бы ситуации вы ни остановились, заставьте персонаж двигаться. Покажите его в действии, которое подтолкнет первую костяшку в цепочке домино вашего сюжета. В первой сцене классического вестерна Говарда Хоукса «Красная река. Ред Ривер» есть великолепный показательный эпизод. Фильм начинается с того, что главный герой Томас Дансон покидает караван фургонов, чтобы пойти собственным путем. Ведущие каравана протестуют, Говорит, что Дансон подписал контракт и должен завершить переезд, что он нужен каравану, ведь они подошли к границе индейских территорий. Дансен отвечает, «Я ничего не подписывал. Если бы подписал, остался бы». Этот диалог сам по себе раскрывает характер персонажа. Зрители понимают, что перед ними человек, который играет по своим правилам, так как он их разумеет, и судит категорично. Когда позднее отчаявшийся Дансон пытается всеми средствами возобновить действие контракта, подписанного его помощниками, темная сторона его личности становится зеркальным отражением того, что мы видели в первой сцене. В самом начале фильма Стива Майнера «Вечно молодой», «Форевер Янг», неунывающий летчик-испытатель Дэниел МакКормик изо всех сил пытается вернуть управление новым бомбардировщиком b 25 который плохо его слушается. Эта напряжённая первая сцена преследует ряд важных целей. Первое — она завладевает вниманием зрителя благодаря высокому эмоциональному накалу из-за неуправляемого самолёта. Второе — она констатирует важность работы пилота, что будет лейтмотивом всего фильма. Третье — она вводит исторический контекст, показывая, что b 25 был спроектирован совсем недавно. Четвертое, самое главное, она сводит все эти элементы в одну сцену, представляющую главного героя, в показательный для него момент. Мы узнаем, что он летчик-испытатель, любит свою работу, хорошо подготовлен, добродушный, отважный, веселый и прекрасно работает в условиях стресса. И на все это менее четырех минут. К тому времени, как Дэниел совершает жесткую посадку на покорёженном самолете, «Мы уже на крючке». Насыщенное действиями представление героя в начале фильма гарантирует, что мы в припрыжку побежим за Дэниелом участвовать во всех его приключениях. Показательные эпизоды, аналогичные приведенным ранее, важны не только тем, что показывают интересного героя, но и тем, что предвещают будущие события и задают рамки. Первый взгляд на героя готовит читателей к тому, что ожидает его на последующих страницах, делая историю связной и звучной от начала до конца. Место действия. Хорошо продуманное место действия не только создает фон для героев и их действий, но и во многих отношениях определяет сюжет. Действия Гитлера не происходили в вакууме. Для оккупации ему требовалось место. Начать историю с исчерпывающего описания места действия важно по нескольким причинам. Первая причина. С его помощью читатели заполняют пробелы в своем воображении. Вместо того, чтобы представлять себе героя в безликой белой комнате, они могут поместить его в очерченные границы. Вторая причина. Описание места действия помогает читателю не отставать от автора. Ничто не раздражает читателей больше, чем автор, который заставляет их самостоятельно восполнить пробелы, а потом резко выдергивает ковер у них из-под ног, описывая место действия совершенно не так, как они его себе представляли. Третья причина. Место действия задает тон и определяет историю. То, где происходит история, определяет ее не меньше, чем тот, о ком в ней рассказывается. Реши Гитлер оккупировать Китай — его история могла бы пойти совсем по иному пути. Не утомляйте читателя длинными описаниями. Возьмем приведенный ранее пример о захвате метро. Не стоит долго рассказывать, как выглядит поезд изнутри, поскольку многим читателям это и без того известно. Даже если они не в курсе, на что похожи вагоны-подземки, им будет неинтересно до тех пор, пока вы не поймаете их на крючок с помощью персонажа и его действий. Во вступлении тратьте усилия с умом, обрисуйте место действия схематично, яркими штрихами выделите главное, чтобы сориентировать читателя и оживить картину. Подкрепив первую сцену этими тремя основными элементами, вы получите надежный фундамент, что обеспечит простор для маневра и даст возможность отшлифовать отдельные части вступления, чтобы наверняка завладеть вниманием читателей. «In medias res» — в переводе с латинского буквально «в середине дела», то есть начало действия или повествования с центрального эпизода фабулы, без экспозиции и предыстории. В давние времена Шарлотте Барантес сходила с рук предисловия на 100 страниц с пространным описанием детства героя, и только затем она приступала к самой истории. «В наши дни мы не можем позволить себе такой роскоши», Но начинать in medias res, хотя начинать с середины весьма эффективный способ повествования, тоже непросто. Классик Э. М. Форстер в своем первом романе «Куда боятся ступить ангелы» «Where angels fair to tread» подает отличный пример, как это правильно делать, и начинает с того, что два англичанина садятся на поезд до Италии. Он мог рассказать, как они ждали этого путешествия, как решились на него — как упаковывали сундуки и все такое. Но кому это интересно? Читатели хотят приступить к делу немедленно, и какими бы важными ни были приготовления, главное — сама поездка. Приключения официально начинаются, когда они садятся в поезд. Фёдор Достоевский начинает роман «Игрок» словами «Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки». Где был рассказчик и почему он вернулся, не сообщается. Но это не имеет значения, поскольку читатель уже заинтересован историей героя, прочитав следующие далее строки. «Наши уже три дня, как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает, как ждут меня, однако ж ошибся. Читатель разбирает любопытство, ему нужны ответы на конкретные вопросы, только и всего. Проверьте вашу историю. Она действительно началась? Какое событие Первый элемент в цепочке домино. Какую костяшку нужно опрокинуть, чтобы дать ход всей истории? С этой сцены, скорее всего, и будет лучше начать. Уберите все, что ей предшествует, и еще раз проверьте то, что осталось. В истории все еще есть смысл. Начинается ли она с момента, в котором герой представлен должным образом, желательно посредством демонстрации его личных качеств, а не просто рассказа о них. И самое главное, Достаточно ли она лаконична и увлекательна? Если на все эти вопросы можно ответить «да», то ваш выбор верен. Главный вопрос. Начало и конец — две части одного целого. В некотором смысле они зеркально отражают друг друга. Начало ставит вопрос, конец дает на него ответ. Если в конце нет ответа на особый вопрос, заданный в начале, книга не оправдает надежд. Так что же это за вопрос, который должен быть задан в начале книги? Мы только что рассуждали о необходимости сразу поймать читателя на крючок, заставив задаться вопросом. Но этот вопрос не обязательно будет тем, на который дается ответ в конце. Цель вопроса крючка вызвать любопытство читателя. Если это удалось, значит цель достигнута. А ответ на сам вопрос может быть дан в той же сцене, при условии, что вместо него сразу появится следующий вопрос. а с ним причина продолжать чтение. А в конце будет дан ответ на главный вопрос истории, на тот, который будет подогревать читательский интерес на протяжении всего развития событий. Найдет ли героиня настоящую любовь? Получит ли отрицательный герой по заслугам? Понесут ли наказание преступники? Особый вопрос в вашей истории будет еще более конкретен. Прекратит ли марджер разрушать собственную жизнь наркотиками и алкоголем, прежде чем потеряет своего лучшего друга Тома? Научится ли корыстолюбивый Майк отстаивать более высокие ценности, чем деньги и власть? Разберется ли с мафией неустрашимый тайный агент ФБР Нил? Главный вопрос может относиться к сюжету или к теме, либо к тому и другому одновременно. Но он должен быть задан в первой сцене, чтобы окончание истории нашло отклик в сердцах читателей. В любом случае, это вопрос, требующий ответа «да» или «нет», вроде «победит ли главный герой» или «усвоит ли персонаж урок». Поставив сильный вопрос в начале книги, вы должны довести дело до конца и в финале дать взвешенный ответ. Этот ответ в конце истории — единственный способ обеспечить ее целостность и вызвать отклик. Если историю о работе агента Нила среди мафиози закончить ответом на вопрос о его женитьбе или аутизме его дочери, либо о том, что у него внезапно обнаружился талант танцевать брейк, она не оправдает надежд. Такие ответы закрывают вспомогательные сюжетные линии, однако если нет ответа на главный вопрос истории, они не имеют никакого значения для основной сюжетной арки. Не менее важно то, когда вы дадите ответ на главный вопрос. Именно в этот момент история закончится. Если ответить на него слишком быстро, оставшуюся часть сюжета и арки персонажа ждет медленная, томительная и скучная смерть. Чтобы понять, как правильно связать начало и конец, нужно сначала немного подумать, но, определившись с главным вопросом, вы не только уясните суть истории, но и на протяжении всей книги сможете глубже прорабатывать сюжет, тему и персонажей. Первая глава как аперитив, маленький, но чрезвычайно важный и обладающий таким большим потенциалом. Элизабет Симс